Пока мы там ломали головы над планами мобилизации Рейхсфера, немецкие генералы могли овладеть планами нашей мобилизации чуть ли не даром. Я к этому делу имел косвенное отношение а посему оно вспоминается мне отчетливо. Случилось это так. Однажды, завершив удачную сделку с мелиораторами в районе прусского Тильзита, я вернулся домой, застав пани Валижинскую в крайне озабоченном состоянии. Она сказала, что мое возвращение кстати статии еще немного, и случилось бы непоправимое. Русский генерал-майор Стекольников, служащий в главном штабе, приехал в Берлин и уже договорился о продаже немцам секретных планов русской мобилизации в случае войны. Валежинская выложила на стол фотографию предателя. Консул просил запомнить его лицо. «Я машинально...»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 — понуро ответила Валижинская. — Завтра, к полудню, его будут ждать на Вильгельмштрассе возле генерального штаба. Нужно опередить. Я понимаю твое возмущение, но именно консул и просил тебя перехватить Стекольникова, чтобы тот не успел передать немцам свои бумаги. Я подумал, хотя все было ясно. Валижинская достала из шкафа полную форму немецкого майора штабной службы При этом больно ударила меня по спине жгутом Аксильбанта. — Быстро переоденься. Время не ждет. Если не собираешься прикончить Стекольникова, так надо успеть приобрести для него билеты в спальный вагон до пограничного Вербалина. Я переоделся. Самый трудный вид маскировки агента — это играть роль офицера той страны, против которой работаешь. Опасность.